Примечание, главе 26. Игра на Гузле напоминает игру на виоле. Виола старинный смычковый музыкальный инструмент, предшественница скрипки, виолончели и других. Я запел припомнившуюся мне Пира Чиспунти Чиморозы, Приа Чиспунти Ла -Мора», Начало арии из оперы Чеморозы Тайный брак Чемороза Доминико годы жизни 1749 1801. Один из самых талантливых оперных композиторов Италии XVIII века. Европейской известностью пользовались его комические оперы, особенно «Тайный брак» 1791. В 1787-1792 годах жил и работал в России и был, по свидетельству одного из придворных, обласкан всеми. Чья походка, как у матери Энея, уже выдавала в ней богиню. Здесь содержится намек на эпизод из Энаиды, въявившаяся Энею женщине по ее величественному виду герой узнает свою мать, богиню Венеру. Кусты с пурпурными цветами, называемые древними ботаниками альхаги. Альхаги – растение из семейства бобовых, плоды которого употребляют в пищу. Белый розовый полевой шпат, зеленый амфибол – прекрасные образчики эффатида. Полевой шпат – группа наиболее распространенных породообразующих минералов, имеют самые разнообразные цвета. Амфибол – группа породообразующих минералов, обычно представляют собой кристаллы темно-зеленого цвета. Эффотид – крупные кристаллы горной породы габро. Жилы железной руды – Походили на те, что в античности разрабатывались на Скиросе и Геуре. Геура, современная Юра, скалистый островок из группы северных Спарадских островов к северо-западу от Скироса. Смотрите примечания главе 21, известный как самое мрачное в Эгейском море место ссылки. Это были усыпальницы Уго-Фосколо. Фосколо-Уго, годы жизни 1778 1827. Итальянский поэт и прозаик, автор патриотической поэмы «Усыпальницы» Деи сепотчи 1806 и романа «Последние письма» Якопа Ортиса. Первое издание вышло в 1799 году, переработанное в 1816 году, оказавших большое влияние на итальянское национально-освободительное движение XIX века. Автор был родом с Корфу. Фоскало родился на острове Закинф в Ионическом море, близ западного берега Пелопоннеса. Корфу – современная Киркира, остров в Ионическом море, близ берегов северо-западной Греции, к северу от Закинфа. Покидали свой гинекей. Гинекей женская половина в греческих домах, которую свободно могли посещать только члены семьи или будущие родственники. Муслин ⁇ очень тонкая ткань полотнянного переплетения из льна, хлопка, шерсти или шелка. Название происходит от города Мосул, Иран, где еще в древности находились знаменитые текстильные производства. Вряд ли такие водились у самой Венеры на Пафосе или на Кефере. Пафос Город на западном побережье острова Кипр. Один из центров почитания Афродиты. Здесь, по-видимому, под пафосом подразумевается сам Кипр. О кефере смотрите примечание главе 13. Курились веточки алоэ. Алоэ – род растений семейства лилейных. Многолетние травы, кустарники или даже деревья с толстыми мясистыми листьями, собранными в розетку и цветами в кистях, распространены главным образом в Южной Африке, используется как лекарственное растение с длинными волосами, перевитыми бизантиями. Византии – старинные монеты, золотые и серебряные, вошедшие в употребление со времени возникновения Восточной Римской империи. В Европе получили распространение в XII-XIII веках. В XIX веке равнялись приблизительно 50 франкам. Здесь имеется в виду обычай женщин Восточной Европы делать украшения из монет. Конец примечаний, главе двадцать шестой.